Глава 29. Почти сто километров ехали молча. С трассы М5 я решил свернуть от греха подальше. Даже в условиях апокалипсиса она не выглядит заброшенной. Они ездят. Редко, но ездят. Устав от тишины, нарушил полуторачасовое молчание. Топливо осталось километров на сто. Нужно будет заправляться, и поесть не мешает. Предложение заехать в одну из деревень. — Заезжай, — оживился Пашка. «Отдых не помешает. Может, наконец-то развяжете мне руки?» «Сенины узлы суровы. Кистей уже не чувствую». От участи быть под прицелом Жанна освободила Пашку давно, но веревку снимать мы не стали. Возможно, пришло время снять ее. Пусть Пашка и пленник, но издеваться над ним мне не хочется. Посмотрел на Жанну. Я сказал, освободи его. В руках подруги возник нож. Не поворачиваясь, она сказала, «Руки давай». Пашка покорно подал связанные руки. Острый нож без труда разрезал путы. — Я давно мог освободиться, Руслан, — сказал Пашка, разминая посиневшие запястья. — Нож под матрасом лежит. Ты о нем наверняка знаешь. Не хотелось мне злить тебя. Вот и терпел. Если бы ты попытался освободиться, то был бы побит и заново связан. Проверку на доверие прошел. На относительное доверие, конечно. Нож под матрасом — мой нож. Убирать его не стал намеренно. Каким бы злым не был Пашка, но убивать он не станет. Происходящее его устраивает. Нужное находится рядом. Осталось только добраться до него. Совсем скоро предоставлю ему такую возможность. Деревня нашлась спустя 40 минут езды по извилистой асфальтированной дороге. Небольшая деревня. Домов 30-35. Возле одного особо крупного дома обнаружился КАМАЗ, гусеничный и колесный трактора а также множество сельскохозяйственного оборудования. Хозяин был фермером. У фермера должен быть запас топлива. «Дом добротный, техники навалом», сказал Пашка, указав на уже подмеченное мной строение. «Можем тут перекантоваться. Там не только топливо, но и съестное наверняка найдется». Остановившись около дома, я задумался. Почему Пашка изменился настолько легко и непринужденно? Он должен злиться? Нет, он злится, но не показывает виду. — Тянет время. По-прежнему тянет время. Ему выгодна наша остановка. — Паша... — я развернулся и уставился на человека, которого и товарищем-то назвать не могу. — Где находится маячок? — Какой маячок? — Искренне и слишком быстро удивился он, тем самым выдав себя. — Думаешь, что маячок повесили? — нахмурилась Жанна. — Я кивнул. — Маячок в любом случае есть. Скорее всего, он на Паше. — Да, Паша? — На мне нет маячка. — Ответ прозвучал неуверенно. Вариантов у тебя два. Первый — отдаешь мне маячок, и он уничтожается, и проблемы нет. Второй — я сам найду маячок и уничтожу его. Для тебя первый вариант приоритетнее. Второй вариант тоже неплох. Вот только в таком случае ты с нами дальше не поедешь. Оставим здесь без оружия, еды и патронов. Какой вариант по душе? Первый, конечно, — ответил Пашка. Вот только я честно не знаю, где маячок. Кир был с маячком, но мне маячков нет. Ты застрял где-то в середине, между вариантов, покачал головой я. Надо найти маячок. Надо помочь, Паша. Мы начали искать пресловутый маячок. Я и Пашка занялись поиском. Жанна решила дежурить. На ней контроль появления зараженных и мутантов, а также наблюдение за действиями Паши. Броневик наполнен оружием, которое нужно старательно проверить, но забывать о безопасности не стоит. Поиск длился более получаса. В сумке, оставленной Киром, маячка нет. В наших вещах он тоже не нашелся. Устройство слежения обнаружилось внутри матраса. Хитро, но неразумно. В машине есть гораздо больше труднодоступных мест. Можно было спрятать маячок в запаску или внутрь рамы. Спасибо Журавлеву или Киру, они облегчили нам поиски во много раз. В то, что мы способны уйти, просто никто не верил. А зря. После того, как маячок был уничтожен, нашли в одной из построек дома бочки с соляркой, заправили машину и продолжили путь. Вот теперь можно прятаться. Прятаться основательно. К полудню дорога завела в село Пахарь. До Самары рукой подать, но ехать в нее не стоит. Больших городов нужно по возможности сторониться. Найти добротный дом, по-быстрому обустроиться и приготовить ужин – дело техники. К вечеру мы уселись за стол. Весь путь я старательно молчал, отмалчиваясь на попытке Пашки завести разговор. Говорить нужно в спокойной обстановке и при этом не быть занятым делом. Спокойная обстановка наступила. Ужин делом не назовешь. Можно поговорить. Свет одинокой свечи сделает разговор мистическим. Хотя мистики и без того хватает. «Можешь начинать, Паша», — попросил я. «Хочу услышать тебя». Может быть, сейчас ты наконец-то одумаешься и расскажешь все, что тебе известно. Хватит игр в непонятное. Вообще хватит игр. Я тебя понял, Руслан? Тихо ответил Пашка. Я готов говорить. Жаль, что ты снова не поверишь в мою искренность. Я понимаю, много всего случилось, и сойти за человека, который говорит чистую правду, у меня не получится. Но я попробую. Я кивнул. Жанна осталась неподвижна. Все, что случилось, продолжил Пашка. Я говорю о апокалипсисе, наступившем 5 июля. Все это нерукотворное явление. К возникновению вируса люди не имеют отношения, пришельцы тем более. Никаких тайных организаций, желающих очистить мир и прочие дребедения. Ответ намного проще. Апокалипсис – следствие наших же действий. Планета устала и просит покоя. Защитная система не справилась. Пришел черед программы уничтожения. Нас вычистили, выпалали, проредили. Жанна открыла рот, но я остановил ее. Пашка продолжил. «Мир, наш мир, планета и космос, окружающие ее, вся Вселенная. Все это живет по своим законам. Такова задумка Творца, и понять ее невозможно». «Почему невозможно?» «Потому что мы тоже задумка Творца, его творение. Мы люди, увы, первые на этой планете. Или не так? Мы люди — единственный разумный вид этой планеты, существовавший всегда». Человечество развивается, доходит до определенного этапа развития и уничтожается. Уничтожают и уничтожали людей по-разному. Сколько раз мы заселяли эту планету, неизвестно. Но факты указывают, что попыток много. Миллионы лет назад мы были. И были мы намного раньше. Мы были всегда. Творец создал мир и ушел. Это ясно наверняка. Ему до творения нет дела. Есть и ладно. Но творец оставил некий алгоритм. который не позволяет людям самоуничтожиться. Этот алгоритм работает всегда. У него есть имя. Алгоритм зовется законом. У закона есть две структуры. Первая – защитная система. Она работает для людей, защищает планету и людей от угроз. Как от внешних, способных прийти из космоса, так и от внутренних, которые люди могут создать собственноручно. Как ни крути, но защитная система защищает. Вторая структура – программа уничтожения ее задачи попроще но при этом не гуманны программа уничтожения это своего рода перезагрузчик она включается только при условии если человечество исчерпывает себя остановка развития является одной из причин включения загрязнения войны нерациональная растрата ресурсов и многое другое тоже причины мы нарушили некоторые из них и нас обнулили не до конца конечно шанс выжить оставили Также. как и оставляли его людям, попавших в эту цикличность до нас. Чтобы выжить, мы должны бороться. Все просто». Пашка замолчал. Я взял стакан с водой и начал пить. Заговорила Жанна. «Сказанное есть в файлах Таркова. Нам это объясняли за пару дней до вашего приезда. Но не все поверили. В подобное сложно поверить. Здравый смысл отсутствует». «Я поверила. Ведь зараженные существуют. Так почему бы не существовать всему остальному?» «Теперь непосредственно о решении проблемы», — продолжил Пашка. «Программа уничтожения должна быть ликвидирована. Сказать по-другому — перезагружена. Нужно вернуть прежний уклад. Нужно вернуть защитную систему. Как это сделать, точно неизвестно. Тарков предполагал, но, увы, большую часть знаний он унес в могилу. Дальше придется без него. На данный момент есть то, что известно наверняка. Шухов и Смирнов — ключевые фигуры. Ни я, ни ты, Руслан, ни Жанна». И даже не Арсений не сможем остановить происходящее. Перезагрузить систему могут только Шухов и Смирнов. Как ее перезагрузить, пока неизвестно. Возможно, достаточно смерти Шухова и Смирнова. Это предположение имеет место быть, потому что сохранились данные о прежних перезагрузках. Люди, подобные Алексею и Игнату, уже существовали. Это было давно, слишком давно. Предыдущая волна, пресловутые Гиперборея и Атлантида, Две сверхдержавы, правившие миром. Они канули в пучине времени. Та же судьба ждет нас. Мы уже не существуем. Прежнего человечества, как ни пытайся, больше не будет. Впереди откат до каменного века. Он неминуем. Все, что мы создали, станет прахом. Пашка замолчал. Жанна задумалась. Я спросил. Какова наша роль? И какова моя роль? Какое отношение имеет молодой парнишка ко всему происходящему? Когда-то на нас ставили... на меня и Арсения. Тарков считал, что мы заодно с Шуховым и Смирновым. Нас даже избранными называли, если не показалось. Повезло и пронесло. Тащить на себе груз, который тащат Смирнов и Шухов, мне не хотелось и по-прежнему не хочется. Не каждый выдержит. Бонус в роли мистических способностей никак не влияет на мое решение. Без способностей неплохо живется. — Ты стал скептиком, Руслан, — пробормотал Пашка. Я усмехнулся. Много кем был и стал. 5 июля мне пришлось измениться, превратиться в испуганного мальчишку, который ничего не понимает. Затем, после встречи Арсения и его высоких речей, пришлось снова поменяться. Стать мальчишкой, который доверяет большому и сильному дяденьке. Стать доверчивым и ничего не понимающим, но уже не таким испуганным. Спустя какое-то время мне пришлось измениться еще раз, я остался один. Считал, что Сеня погиб. понял, что терять нечего. Стал злым, бесстрашным, безбашенным и по-прежнему ничего не понимающим мальчишкой. После пришлось узнать, что все это время нами манипулировал некий особый отдел, а Сеня на самом деле жив. Я остался тем же ничего не понимающим мальчишкой, но при этом верящим в друга Арсения и не верящим в друга Пашу. Я начал копировать Арсения. Мне захотелось стать таким же, как он, но Тарков переубедил меня. Сеня ребенок, и его не исправить. Все, что происходит, для него игра. Он верит в собственное всемогущество и бессмертие. Сеня псих. Но одного у него не отнять. Он отличный боец. И нам до его уровня расти и расти. Сомневаюсь, что получится». «Что было дальше?» – тихо спросил Пашка. «Кем ты себя считаешь сейчас?» «Кем считаю?» «В первую очередь человеком, честным и порядочным». Вернусь в прошлое и постараюсь объяснить. В Уфе, во время спасения людей, я почти умер. Тогда меня впервые предали. Из множества отличных ребят выжили только я и полурослик Жора. И Тарков, пусть спокойно ему лежится, преследуя цель, оставил меня умирать, а сам сбежал. Мир важнее жизни двух человек. С этим можно согласиться. Вопреки всему, мне удалось выжить и спасти Жору. Это было страшно, но я справился. Тогда мутанты только появились. Спасая Жору, перестал их бояться, адаптировался к новым условиям. После мы встретили Алексея Смирнова. Хороший человек, могу утверждать это. Пусть наша встреча была короткой, но иногда даже этого хватает, чтобы понять человека. Смирнов рассказал, что колонна уничтожена, и вы наверняка погибли. А после погиб Жора. Никогда бы не подумал, что выживший в апокалипсисе обмерыш может болеть спидом. Жора мог жить, но решил, что пора умирать. Это было самоубийство. Он поверил, что мутант, слоняющийся у броневика, это его погибший друг Микола. Или не поверил, но Микола точно позвал его. Покойники, так иногда бывает, забирают к себе живых. Микола забрал Жору. «В тот момент я почти сломался. Но потом я встретил вас, живых и почти целых. Раненый рост не в счет. С ним у нас были разногласия». Но на фоне всего быстро забылись. Мы продолжили путь. Урал, Родина, Шухова, Куса, Златоуст, Миас. Смерть, смерть и снова смерть. Она пришла вместе с мутантами. Погиб Тарков, погибли хорошие люди. Кем я стал? Точно не смогу ответить. Возможно, перестал быть мальчишкой. Не могу утверждать этого, но кое-что утверждать могу. Я стал бесстрашным. Сложно чем-то напугать. Мутанты и зараженные опасны, но не внушают страха, потому что их можно убивать. Люди тоже опасны, но и их я не боюсь. Повезло, убивать не довелось и не хочется. Не горю желанием грех на душу брать. Есть еще сила воли, забота о безопасности на уровне паранойи, жалость к людям, желание помогать, доброта, честность. Жаль, что доверчивости не осталось. Это качество я перенял в Арсения. «Не доверяй никому, даже себе. Как-то так, Паш». Я закончил долгий монолог. Жанна встала и направилась в комнату, тихо сказав. «Я спать, мальчики. Разбудите к утру, подежурю». Я и Пашка не заговорили. Молча доели ужин и вышли на улицу. Небо прояснилось, звезды и игрушки усыпали его. И потолстевшая луна. «Как все исправить, Руслан?» — тихо спросил Пашка. «Мы неправильно начали». Все изменилось. Много смертей, много лжи. Мы могли быть друзьями, но не стали. Врагами стать тоже не получилось. Даже напарником я тебя назвать не могу. Запутался я, Руслан, запутался. Никак не исправить, Паша. Друг или враг, неважно. Выиграли в игру, крутили интриги, умалчивали. Все случившееся — последствия. Нужно говорить правду сейчас, с этого момента. Ведь прошлого уже не изменить. а будущее расплывчато. Думай о деле. Ты приближенный к Таркову. Ты должен знать, что нам делать дальше. Пашка устало вздохнул. Посмотрев на звезды, провормотал. Я не знаю, Руслан. Возможно, в ноутбуке Таркова есть подсказки. Дашь посмотреть? Переоценил я тебя, Пашка. Ладно, ноутбук твой. Копайся, сколько влезет. Но сначала ответь на один вопрос. Какой пароль у файла, хранящегося в папке «Объект X? — Честно, я не знаю паролей, Руслан, — ответил Пашка. — Их знал только Тарков. — Ты сделал работу, которую должен был сделать я. — Спасибо. — Возможно, мне удастся угадать пароль. — Не угадаешь. — Будь уверен, не угадаешь. Пашка не оказался везучим. Пароль не поддался ему. Как ни крути, но угадать пароль не сможет никто. Вероятность слишком низкая. Огорченный и разбитый, он отправился спать. Ограничивать его свободу не стал, никуда не денется, потому что не сможет. Даже если угонит броневик, что это даст ему? Сворует ноутбук и флешки, сбежит и придет к закономерному итогу. Один долго не протянет. Для него я и Жанна необходимы как воздух. Мир, новый мир, начинающийся за стенами уютного домика полон опасностей. Втроем в нем можно выжить. Одному нереально сложно. Я, вопреки всему, научился выживать. «Тарков, хитрый ГБшник, какой пароль ты мог придумать?» Сидя на крыльце и любуясь звездным небом, я пытался найти решение. «Нет, Тарков должен был оставить подсказку, просто обязан. Если он подозревал кого-то в плохом, то предполагал, что может погибнуть в любой момент. Смерть невозможно предсказать. Тарков это понимал, но не мог не надеяться, что кто-то продолжит его дело». Файл «Японский особый отдел принес мало информации». Тара Судзуки — личность интересная, был руководителем особого отдела Японии, и мы остался. Алекс Файзер был руководителем особого отдела Штатов, но не выжил. Инфы в соответствующем файле о нем хватает. Ален Дюваль — французский особист. Патрик Адерли — особист Британии. Можно найти биографию особистов всех стран мира, включая биографию Таркова. Но биографии Тара Судзуки найти невозможно. Тарков знал о слишком мало. Но что самое худшее, Тарков не являлся руководителем особого отдела России. Был еще кто-то, серый кардинал, руководитель особого отдела России, который пожелал остаться неизвестным. Тарков его имени почему-то не раскрыл. Смогу ли я найти этого особиста инкогнито? Сложно. Слишком сложно. Файл час X написан лично Тарковым. Текст следующий. Мы пытаемся сделать все, что в наших силах. Глава особого отдела России постоянно отправляет меня на переговоры, которые имеют мало смысла. Практически во всех странах особые отделы прекратили заниматься возложенными на них задачами. Все стало похоже на хобби. Интересное, тайное хобби. О французах и речи нет. Им на происходящее просто наплевать. Американцы гнут собственную точку зрения. Особый отдел стал зависеть от политики, и это плохо. Раньше такого не было, даже во время мировых войн. Что изменилось? Мир становится клоакой. Человек не желает развиваться. Человек возвращается к состоянию первобытности. Мы сами зомбируем себя, сами уничтожаем себя. Мы повторяем путь, который был совершен множество раз до нас. Я не в состоянии изменить происходящее. Особый отдел уже не тот. Нет авантюристов, нет искателей. Бюрократия съедает нас. На пороге новое тысячелетие, и никто не знает, что оно несет людям. Я уверен, что наступит перезагрузка. Нас обнулят. Мне не верят. По тексту понятно, что он написан давно. В начале или в конце девяностых. Это было смутное время. Я его не помню, потому что не жил тогда. Я молод для всего этого. Одно радует. Тарков ошибался. Его паника была пустяком. Догадки не подтвердились. Все случилось парой десятков лет позже. Хотя разве это что-то меняет? Что хотел сделать Тарков? По его записям понятно, что хотел изменить мир. Пытался и не мог. Мало власти. Хотя при чем здесь власть? Каждого отдельного человека не изменишь. А масса хорошего двигалась только в плохую сторону. Ближе к двадцатому году Тарков вновь запаниковал. И написал немало трактатов о ждущей человечества гибели. Став старшим... Он подружился со словом, его писанину можно было смело печатать. Единомышленники бы нашлись, они находятся всегда, даже у самой конченной бредятины имеются. Последняя запись, оставленная Тарковым, написана недавно, возможно, незадолго до смерти, за пару дней максимум. Что я могу сказать про особый отдел? Могу сказать следующее. Наступил закат человечества, и вряд ли мы в силах остановить происходящее. Мы — это то, что осталось от особого отдела. Я подозревал Тарасу Судзуки в плохом, но он ничуть не хуже меня. Он так же, как и я, и как все погибшие, пытается привести людей к светлому будущему. Людей, что, вопреки всему, смогли выжить. Человек, предавший особый отдел и старательно пытающийся его уничтожить, может добиться своего. Я не застрахован от смерти, и Тарасу Судзуки также не бессмертен. Возможно, в скором времени нас ликвидируют. Возможно, мы погибнем по другой причине. Это мало что меняет. Главное, я успел собрать вокруг себя авантюристов. Именно они продолжат дело особого отдела. В этом можно не сомневаться. По скриптум. Если ты читаешь это, то можешь уверен, что я мертв. Этот ноутбук хранит множество ответов. Кто ищет, найдет их. Иногда решение лежит ближе, чем кажется. Стоит только попробовать и ни в коем случае не опускать рук. Я задумался. В словах Таркова наверняка есть скрытый смысл. Не опускать рук? И не хотелось. Попытка не пытка. Быть может, он это хотел сказать. Быть может, стоит попробовать. Ввод пароля не принес ничего нового. На экране ноутбука возникло уведомление о том, что попытки исчерпаны и файл уничтожен. Странно, но с файлом ничего не произошло. Повторное открытие известило о последней попытке. «Обманка и не более. хитрое и в то же время просто. Несколько десятков новых попыток. Но пароль не был угадан. Даты и прочая ересь, найденная в других файлах, не являются паролем». «Что если пароль скрыт в последнем письме?» «Стоит попробовать». Я написал. «Иногда решение лежит ближе, чем кажется». Очередная попытка провалилась. Я дополнил текст. «Иногда решение лежит ближе, чем кажется». Стоит только попробовать и ни в коем случае не опускать рук. И опять провал. Нужно учитывать важность троеточия. Только параноик мог придумать столь длинный пароль. Не сразу понял, что защиту удалось снять. Передо мной открылся обычный текстовый файл. И еще одно письмо покойного Таркова. В моем ноутбуке хранится много всего интересного, и оно должно помочь. Но самое важное, конечно, здесь. Я мертв, и это не лечится. Будет возможность, поставь свечку за упокой моей души. Вопреки всему, я не был атеистом и продолжал упрямо верить в Бога. Такой вот интересный человек когда-то жил. Но теперь непосредственно к делу. Особый отдел не справится, это понятно всем. Всем, кто выжил. Всем, кто знал, чем занимался особый отдел. Нам доверили судьбу мира. Мы могли сделать его лучше, но поступали иначе. Все, что прятали... Должно было стать достоянием человечества и привести к лучшим временам. Прежним цивилизациям не помогли высокие технологии. Почему они должны были помочь нам? Так было решено давно, и особый отдел следовал этому решению. Теперь особого отдела нет. Ты тот, кто продолжит его. Прошу тебя, исправь все. Раскрываю карты с надеждой, что ты тот самый нужный человек. Нас предали. Кто-то оказался хитрее. Утверждать наверняка не стану, но попробую. Первая кандидатура на пост предателя, премьер-министр и мой непосредственный начальник. Он же горячо любимый народом председатель правительства и глава особого отдела Российской Федерации. Ты скажешь, что он погиб и, возможно, окажешься неправ. Никто не видел его смерти. Но все так решили. Этот человек может быть по-прежнему жив. И хуже того, он продолжает делать грязное дело. Начни искать его. Найди. Найдешь живым убей. Найдешь мертвым убедись, что он мерз. Если мертв давно, то окончательно убей его. Впрочем, сомневаюсь, что ты найдешь зараженного, которым стал премьер-министр. Но я все же сомневаюсь, что он им стал. Вторая кандидатура на пост предателя Тара Судзуки. Часть информации о нем имеется в файлах на этом ноутбуке. Увы, но про этого человека даже мне мало чего известно. Встретишь его. Убедись, что он предатель. Убедишься, тогда убей. Но будь осторожен. Тарас Судзуки намного опаснее, чем кажется. Третья задача. Найти хранителя равновесия. Прежние задачи покажутся в сравнении с этой сущим пустяком. Где находится хранитель, не знает никто. Кто он, тем более. Единственное упоминание о нем хранилось в одном древнем писании. На нашей планете есть место, которое зовется Колыбелью. Именно в этой колыбели будет производиться перезагрузка. Место поиска — вся планета. Войти в колыбель можно только через храмы. Какие храмы, мы не знаем. Все храмы мира были исследованы, но вход так и не найден. В тоннеле можешь не лезть. Там точно не вход в колыбель, а кое-что более страшное, что мы так и не выяснили. Твоя задача — найти вход в колыбель. Подсказкой будет фраза «Вход открывается в начало и конец». Так твердит древнее описание, большего неизвестно. Прощай, неизвестный авантюрист. Пусть удача станет твоей верной спутницей. Ты пройдешь этот путь. Я верю в тебя. Главное, верь в себя. Я улетел в дом и, врубив фонарь, ломанулся в комнату Жанны. Быстро разбудив ее, велел одеваться и спешить. Прежде чем она успела задать вопрос, успел свалить из комнаты и направился будить Пашку. «Церемониться не стал», — ответил хлесткого леща по и направил фонарь в глаза. Пашка вскочил, словно ошпаренный, не зная, куда бежать. Заверещал. «Мутанты? Фонарь убери, слепишь. Что случилось?» «Бояться позже будешь», — ответил я, направив луч фонаря в потолок. Я вскрыл файл Таркова и узнал много интересного. Нужно обсудить все немедленно. И не думал, что скажу это, но мне срочно нужен Арсений. Точнее, нужны его навыки». Когда в голове бурлит информация, то успокоиться сложно. Нужно говорить, обсуждать, решать. Сидеть сложа руки не получится. Готов прямо сейчас прыгнуть в броневик и умчаться навстречу новым, нерешенным загадкам. Но в первую очередь я попытался успокоиться. Пока Жанна и Пашка читали файлы, которые показал, удалось сделать многое. Осветить кухню дома дюжиной свечей, согреть остывший ужин и закипятить чай. Первой чтение закончила Жанна и погрузилась в раздумья, ожидая Пашку. Закончив, он тут же высказался. «У меня нет какого-либо решения, но я надеюсь, что оно есть у тебя». Я покачал головой. «Нет, решения у меня тоже нет. Но мы должны подумать и найти его. Сидеть на месте не получится. Нужно что-то делать. Для начала нужно сослаться на имеющиеся факты. Первый факт, Председатель правительства, он же Анатолий Михайлович Дмитриенко, мертв. Это известно всем. Алексей Смирнов спасал его, но не спас. Там темная история, но мне известно, что в ходе спасательной операции Смирнов был укушен и брошен, но чудесным образом выжил и, более того, получил иммунитет. «Вот», — воскликнул я, — «с самого начала все мутно и не окончательно. Смирнов видел смерть председателя правительства? Не знаю, но можно у него выяснить». И вообще, вся эта тема крайне странная. Тарков не мог предполагать просто так. У него наверняка были определенные подозрения. Кто не согласен? «Шанс, что человек выжил, есть всегда», — сказала Жанна. «Его нет только, если ты увидел труп этого человека. Никто из нас трупа председателя правительства не видел. И Тарков его тоже не видел. Можно предположить, что он жив. Вопрос в другом. Как нам найти его?» Проубить, пока молчу». Убивать можно только после того, как убедимся, что он реально виновен. — Найти его мы не сможем, — качнул головой я. — Но сможет Сеня. Как ни крути, он профессионал в этом деле. Мы передаем ему информацию, а дальше он действует самостоятельно. Согласны? Паша посмеялся. — Я согласен, вот только вряд ли согласится Сеня. Он ведь упертый. — Переубедим, — уверенно ответил я. — А японец... поинтересовалась Жанна, «где искать его?» «Я лично даже не предполагаю, как он выглядит». «Мы его знаем», — сообщил Пашка. «То, что япошка мутный тип, я согласен, но уверен, что с поиском сложностей не будет. Я знаю чуть больше вашего, и скажу вам так, главной проблемой будет заставить японца говорить». «Тара отлично сдружился с Шуховым и Смирновым. Вы можете представить, насколько опасна эта троица?» «Но есть еще что похуже». Им помогает много серьезных людей. Пашка схватил с печи чайник и начал разливать чай по кружкам. «Тара пока не будем трогать», — сказал я. «Найдем председателя правительства, узнаем у него что да как, и если он подтвердит причастность Тара, то уведомим об этом Шухова и Смирнова. Получив доказательства, они сами все сделают. Согласны?» Жанна кивнула и переключила внимание на кружку с чаем. Пашка сел рядом со мной и тихо ответил, «Частично согласен. Похоже, ты реально веришь во все, что говоришь. Я почему-то не могу поверить». Я взял в руки планшет и вызвал Арсения. Пашкин планшет остался у него, и есть надежда, что видеозвонок будет принят. «Ну скажи, что твоя попка нарвалась на неприятности», — воскликнул Сеня, ухмыляясь с экрана устройства. «Нет», — ответил я и улыбнулся. «Хрен дождешься, псих». но можешь порадоваться, ты мне нужен. — Да неужели? — наигранно удивился Сеня. — Я и не догадался. — Думал, просто так звонишь. — Не желаешь узнать, спаслись мы или нет? — Жив, значит, спаслись. Сеня покачал головой. — Ну и сволочью ты стал, Руслан. На введение Арсения в курс дела потребовалось полчаса. Кажется, он поверил в то, что председатель правительства выжил. Идею найти его Сеня воспринял с интересом. обещания не дал. Но я не сомневаюсь, что поиск начнется незамедлительно. Арсений заинтересовался, и это самое главное. Минус — пришлось рассказать почти все. Закончился разговор с сухим прощением. Суровый дяденька, — прошептала Жанна. — Думаю, что он способен справиться. Уверенность передается даже через экран. — Кто он? Расскажете? — Потом, — ответил я. — Сейчас нужно решить, «Самую главную загадку и приступить к поиску. Колыбель, храмы, вход. Есть идеи?» Пашка энергично замотал головой, а Жанна коротко ответила. «Никаких идей». «Надо думать», — потребовал я. «Любая загадка, гипотеза или предположение. Говорите, не стесняйтесь». «Вход открывается в начало и конец», — задумчиво сказала Жанна. «Как это понимать? Начало чего? И конец чего?» Или вход находится в начале и в конце? Планеты? Северный полюс сначала Южный конец? Вход открывается, когда ты там и там одновременно? То есть где-то посередине? Так получается? Может, нам нужен центр Земли? Я устало вздохнул. Так себе загадка. В центр Земли нам не добраться. Да и какой там вход? Там ядро. Надо мыслить более реально. «Да ну!» — удивилась Жанна. «Это говоришь ты, Руслан?» Я отмахнулся. «Посторонние вопросы отвлекают. Нужно думать о решении задачи». Вход открывается в начало и конец. Как это решить? Какие храмы? «Храмы!» «Вход в храмах!» — воскликнул я. «Чувствую, что за эту ночь навосклицаюсь вдоволь. Не нужно искать место входа, потому что он в храмах по всей планете. Надо только понять, в каких. А загадка говорит не о месте входа, а скорее о времени». поняли меня». Пашка снова энергично замотал головой. Жанна воздержалась от ответа. «Я понял, что секунду назад был близок к истине, а теперь она ускользнула от меня и не поймаешь». Я встал и начал расхаживать по кухне. Попросил. «Продолжаем думать». В тот момент, когда Пашка открыл рот и хотел озвучить собственную версию, мой слух уловил незначительный свист. «Слышишь?» — резко спросил я. Хлопок последовал раньше ответа. не громкий, но достаточный, чтобы мы услышали, будучи находясь в помещении. Сработала одна из сигнальных ракет, которые установили на подходах к населенному пункту. Если брать во внимание скорость передвижения мутантов и расстояние, то получается, что у нас не более пяти минут. «Собираемся — Собираемся, — рявкнул Пашка. — Жанна, бери ноутбук. — Руслан, ты запускай внедорожник и открывай ворота. Справились за три минуты, и выехали в направлении трассы. Право управления броневиком пришлось уступить Пашке. Выспаться у меня не вышло. Как ни крути, но усталость дает плоды. Провороню препятствия и угроблю машину. Всем будет плохо. Гостями, потревожившими нас, оказались, конечно же, мутанты. Огромное, живое одеяло, сметающее все на своем пути, преградило дорогу. Пришлось развернуться и ехать в обход. «Такие толпы не просто опасны. Они невыносимо опасны», — сказал я, вглядываясь в темноту через окошко в задней двери. «Если мутанты пройдут через поселение выживших, то там не останется никого живого. Вариант только один — бегство». «Именно поэтому из авианосца сделали плавучий город», — сообщил Пашка. Кто мой информатор не скажу, но он рассказывает много интересного. Также теперь появляются поселения на северных островах». Материки становятся все опаснее. — Вот за это ненавижу тебя, — воскликнул я. — Мог бы сразу все рассказать. — Ты не спрашивал, Руслан? — Это все ерунда, мальчики, — подала голос Жанна. — Куда мы едем, так и не решили. — Мы будем искать транспорт, способный доставить нас на другой конец материка, — сказал я, приняв окончательное решение. — Нам нужен ближайший аэродром и человек, способный поднять в небо самолет. Задача поставлена. «Паша, выполняй!» «Ты нашел решение?» Синхронно удивились Пашка и Жанна. «Нет», — спокойно ответил я. «Но думаю, что там, куда мы направимся, решение найдется. Наша цель — Восток Сибири. Мы будем искать руины гиперборейских городов. И мы найдем их, чего бы это нам не стоило». Пашка развеселился. «Тогда нам необходимо встретиться с одним очень умным человеком. Быть может, он поможет нам». Если тебе нужен спец по древностям и загадкам, то лучше него точно не найти. К тому же он по-прежнему жив, что точно известно. Единственный минус – мы не будем искать самолет. Поедем на транспорте – это не так быстро, но зато надежно. И пилота искать не нужно.